Сначала в русском консульстве в Кракове удивлялись, получая подобные донесения. После проверки выяснилось, что все это пустой вымысел. И на письма, приходившие от подгурского агента, аккуратно 20 числа каждого месяца в канцелярии консульства начиналась охота. Каждому хотелось прочесть о заговорах первым. В июле 1832 года в Краков был назначен генеральным консулом действительный статский советник Заржевский. Утром 20 июля он пришел в консульство раньше обычного, потому что забыл на своем рабочем столе письмо от графини Сосновской, написанное в выражениях, позволявших судить о близости их отношений. Консул считал себя человеком высоконравственным и поэтому опасался, что письмо могут прочесть подчиненные. Он волновался всю ночь. Обнаружив письмо на столе в прежнем положении, консул успокоился. Домой возвращаться не было смысла, и Заржецкий решил просмотреть пришедшую корреспонденцию. Его внимание привлек большой фиолетовый пакет за четырьмя сургучными печатями. Заржецкий сломал сургуч и вытащил хрустящий лист бумаги. Первые строки заставили его вздрогнуть. Прочитав письмо до конца, консул оглянулся на дверь и быстро пошел к себе в кабинет. Когда пришли на службу чиновники, они первым делом бросились искать письмо от Горовицы. Впервые за последний год от агента корреспонденция не поступила. Решивши, что Горовец, по-видимому, занемок, нервическую горячкой, чиновники расселись по местам и занялись своими делами. Через час дверь кабинета консула отворилась, и, ни на кого не глядя, Заржецкий быстро прошел через комнату, вскоре он вернулся и коротко бросил «прошу всех ко мне». Чиновники переглянулись и гуськом двинулись следом за консулом, наступая друг к другу на пятки. Потирая руки, Заржецкий несколько раз прошелся по кабинету, Он был взволнован и поминутно поправлял воротник рубахи, врезавшийся в шею. Милостивые государи! Начал консул, мне поступило сообщение о злодейском, революционном заговоре против коронованных особ. Желая подчеркнуть эффект, Заржевский поднял палец и повысил голос Мне, господа! В этот торжественный момент Ванечка, поставив, самый молодой из чиновников, увидел на столе вскрытый фиолетовый пакет и прыснул со смеху. Консул вздрогнул. Потаев натужно закашлялся, стараясь заглушить смех, Заржецкий сурово посмотрел на него и опустил палец. Эффектный жест не вышел. «Господа!» — продолжал он прежним, обычным своим голосом. Но даже выходка мальчишки-чиновника не смогла испортить прекрасного настроения консула. «Еще бы! Всего несколько дней в должности и раскрытие злодейского заговора!» Консул воодушевился снова. «Итак, господа, мой друг и наш доброжелатель Горовец в секретной депеше сообщил мне... И только при этих словах консула все чиновники поняли, наконец, чему смеялся Постаев. Чиновники начали багроветь от сдерживаемого хохота. «В чем дело, господа?» — нахмурился консул. «Он сумасшедший!» — выпалил Постаев и уже в голос захохотал. «То есть как это?» растерялся Заржетский — растерялся Заржецкий. «Точно так!» — подтвердил старший по канцелярии. «Он сумасшедший!» Заржецкий грузно опустился в кресло... Почувствовав пустоту в желудке, он расстегнул пуговицы ушей и жалобно сказал, «А я уже нарочного послал в Варшаву». Рапорт Заржецкого вызвал в Варшаве переполох. Из Варшавы немедленно отправился гонец в Петербург к Бенкендорфу. Милостивый государь Александр Христофорович, генеральный консул в Кракове, уведомляет, что подошедшим до него сведениям в Вюрсберге составлено тайное общество, имеющее целью злодейский умысел, угрожающий коронованным особам. Из числа сих лиц купцу Папстману поручено проникнуть сею целью в австрийские владения, а позуменчик Гудброд и часовые мастера Бешль и Майер, а равно некто Амберг, назначены для свершения таковых же преступных покушений в других государствах. После получения этого рапорта Александр Христофорович повелел разослать во все губернии государства российского секретные письма, в которых содержался приказ арестовывать всех Папстманов, Гудбродов, Бешлей, и Майеров. а равно и Амбергов. Первым откликнулся генерал-губернатор столицы граф Эссен. Он писал милостивый государь Александр Исафордич. Вследствие отношения вашего я предложил Санкт-Петербургскому гражданскому губернатору и Обер-полицмейстеру, дабы употребили деятельные и строжайшие меры к арестованию и представлению иностранцев купца Папстмана, позуменщика Гудброда и часовых мастеров Бешли и Майера. а равно некоего Амберга в случае нахождения кого-либо из них в столице или губернии, или в случае прибытия в поспешая уведомить вас, милостивый государь, о всем распоряжении, долгом поставляю присовокупить, что так как он и иностранцы могут скрываться под чужими именами, то не излишне было бы иметь приметы их. С совершенным почтением и истинной преданностью имею честь быть вашего сиятельства покорнейшим слугою Петр Эссен».